Шоколадоведение Когда Агата Фусворц вошла в класс, воцарилась тишина. Энергичными шагами она прошла к кафедре и окинула строгим взглядом присутствующих. Фу была не просто учителем. Она была директором приюта, где жили Аманда, Оскар, Фиты и их одноклассники. У худощавой, напоминавшей кузнечика Фусфурц, всегда было плохое настроение, а еще она терпеть не могла детей. Аманда была уверена, что дети нужны ей только для одного — для тяжелой работы. В подвале приюта со сводчатым потолком был расположен цех, где с незапамятных времен делали божественно прекрасный шоколад — шоколадус. Поэтому жители городка называли этот старый дом не иначе, как... «Шоколадная вилла». Аманды и ее друзья изо дня в день трудились в шоколадном цеху, однако им самим не доставалось ни крошки шоколада. Главное правило Агаты Фусфорд сгласила «Лакомиться запрещено». Само собой, на нее оно не распространялось. На завтрак она пила какао с шоколадом «Шоколадус», во время большой перемены грызла шоколадку со вкусом банана и острого перца, а в качестве гарнира на обед жадно проглатывала по пять плиток со вкусом лакрицы и лимонника. Даже сейчас из ее сумки выглядывала надкусанная шоколадка со вкусом сахарной ваты и морской соли. — Оскар! — пронесся по классу резкий голос Фуфусфурц. — К доске! Через мгновение Оскар уже стоял перед классом. Агату Фусфурц лучше не заставлять ждать. «Записываем», — велела директриса, — «урок номер пять. Сорок девять ингредиентов шоколада с фиолетовым настроением». Оскар схватил мел и под диктовку начал прилежно вырисовывать одну букву за другой. Едва он, лучший ученик по шоколадоведению успел закончить первое слово, Фуфусворц продолжила диктовать. «Фиолетовые цветки лаванды, пряности для лакричных пряников, ароматный сок лайма!» На лбу у Оскара выступил пот. Он стал писать быстрее, но все равно не успевал. Фуфу -фу без остановки выдавала один ингредиент за другим. В итоге Оскар окончательно запутался и сделал ошибку, чего раньше с ним никогда не случалось. «Неверно!» заооралов у Фу и издевательски расхохоталась не теплые люпины и молоко ламы поворачивающиеся за солнцем а теплое молоко ламы и люпины поворачивающиеся за солнцем болван быстро исправить оскар сглотнул комок в горле и торопливо вытер доску но пока переписывал забыл что было дальше что после этого — еле слышно спросил Оскар. «У тебя что, какао-бобы в ушах?» — рявкнула директриса. «Я же сказала, громко и отчетливо!» Рука Кларисы взвелась в воздух. «Безлактозный сироп из личи!» — Аманда закатила глаза. «Вечно этой Кларисе нужно похвастаться и показать всем, что она самая старшая и самая умная!» Фуфусворц промычала в знак согласия, а затем воскликнула. «Сиротки, кто назовет мне двадцать третий ингредиент шоколада с фиолетовым настроением?» Ее сверлящий взгляд стал блуждать по ребятам, которые сидели за длинной школьной партой. фиты и съежился, как и соседка. Она опустила голову еще ниже, чем обычно. «Янка!» Мечтательная улыбка исчезла с лица Янки. Она вздрогнула. э э э «Я... значит, так...» Мыслями она явно была где-то далеко. Фусфордс забарабанила коралловыми ногтями по столу. «Три... два... один...» Аманда заметила, что Янка побледнела и тяжело задышала. «Бедняжка!» «Плоды китайского красивоплодника!» Прикрыв рот рукой, прошептала Аманда плоды китайского красивоплодника, с облегчением повторила Янка. Аманда, Оскар, Фиты, Клариса, Лина, Янка и Калли не просто ходили вместе на уроки. У них была общая тайна. Ребята разыскивали семь ингредиентов волшебного какао, которое приносит счастье. Это было опасной затеей, поскольку Агата Фусфордс была одержима идеей найти рецепт этого какао. Долгие годы она искала его в надежде стать сказочно богатой. Тем временем Аманда обнаружила рецепт выцарапанной на глиняной чаши племени Майя. Первый ингредиент у них уже был — волшебные какао-бобы. Аманда и ее друзья заключили договор, что найдут остальные, чего бы это им не стоило. А когда это произойдет, каждый выпьет волшебного какао, и станет счастливым. «Продолжай, Оскар!» прикрикнула на него директриса. «Пока тебя дождешься, моя шоколадка покроется плесенью». И чтобы этого не случилось, Фусфордс достала из сумки плитку и откусила здоровенный кусок. «Фу фусфорд сегодня особенно гадкая», шепнула Аманда, сидевшему рядом Фиты. Директриса тут же оказалась рядом. «О чем вы там шепчетесь?» Аманда закусила губу. «Ни о чем». «Вы наказаны», — провозгласила директриса. «За вашу болтовню и черепашью медлительность. Вы двое!» Своим костлявым пальцем она ткнула в Аманду, а затем в Оскара. «Напишите эссе на тему технического развития устройств для смешивания шоколада, начиная с древности и до наших дней. Двадцать три страницы к следующей неделе!» Аманда чуть не застонала. «Этого еще не хватало!»